Глава 49. Райкер. Май 2166 год. Солнечная система. Брандмауэр воспрепятствовал попытке взлома. Я напрягся. Заседание ООН отошло для меня на второй план. Что? Кто-то пытается нас взломать? спросил я у Гуппи. Ответ утвердительный. Источником вероятно является входящий видеосигнал, поступающий с заседания ООН. Это долгосрочная угроза. Вместо ответа Гуппи открыл отслеживание стека. Я изучил списки. Похоже, что хакер атаковал нас, исходя из своих представлений о базовой модели парадиза. В первых парадизах Брандмауэров не было. Их создатели предполагали, что все сообщения будут зашифрованными. Но похоже, что в программах шифрования была лазейка, и кто-то внедрил в нее пакеты, которые наткнулись прямо на изобретенный Бобом-1 брандмауер. Я проверил, что система связи ООН записывает весь трафик. Хакером я займусь позднее. Я почти не сомневался в том, что эту попытку предпринял кто-то из Анклава Веры. Но мне хотелось сначала получить доказательства и лишь затем выдвигать обвинения. Да и что мне делать с хакером? Я же не могу пожаловаться на него в Интерпол. Сегодняшнее заседание ООН было посвящено текущим делам, поэтому я решил пораньше взяться за административные проблемы. Сообщение, которое прислал Гомер, состояло всего из одной фразы «космическая станция». Да, с восклицательным знаком. Я не понимал, как он собирается сделать эту идею жизнеспособной, но когда у меня выпадет свободная минутка, нам с ним непременно нужно поговорить. Я снова взглянул на картинку с заседания ООН, но там по-прежнему не происходило ничего примечательного. Еще пришло сообщение от Джулии, довольно длинное. Джулия рассказывала об истории нашей семьи. Кажется, она без каких-либо сомнений признала во мне своего родственника. При мысли об этом у меня комок подкатывал к горлу, и я надеялся, что она общается со мной не только по приказу Кренстона. «Источник — Новая Зеландия». Гуппи выяснил, из какого потока взялись те пакеты. «Новая Зеландия? Бред какой-то. Помимо всего прочего, это означало, что у меня не будет улик против Кренстона. Может, я должен блефовать? Попытка взлома ни к чему не привела, и поэтому я позволил хакеру трудиться дальше. Я отправил сигнал Гомеру, и он ответил, что у него есть время поговорить. Возможность без какой-либо задержки общаться с собеседником, который находится в другом конце Солнечной системы, снова привела меня в трепет. «Космическая станция?» — спросил я, появляясь в виртуальной реальности Гомера. Гомер свернул окно, на которое смотрел, и повернулся ко мне. «Она!» «Решение всех наших проблем», — ухмыльнулся он. «Нет. Разве что ты нашел что-то новое». «Всего лишь новую точку зрения», — сказал Гомер. «Мы думали о космических станциях лишь как о месте, где можно разместить людей. И из этого, разумеется, ничего не получится. Нужно следить за качеством воздуха, за параметрами гравитации, обеспечивать дополнительную защиту от излучения, от микрометеоритов, строить жилые отсеки, кормить людей, развлекать и так далее». Но если мы не пытаемся поселить там людей, инженерные проблемы становятся значительно проще. гаммер выжидательно посмотрел на меня. Ну все, Гомер, я сдаюсь. Мы будем выращивать скот или... Я широко раскрыл глаза. «Эврика!» — воскликнул он и направил на меня указательный палец. «Сельское хозяйство! Нужно просто придать станции небольшое вращение, чтобы создать верх» и низ, и поэтому общая деформация, которую нужно учитывать, значительно уменьшается. Внутри может быть просто одна большая пещера, и солнечный свет там доступен круглые сутки. Немного оборудования, которое будет следить за составом воздуха и регулировать температуру, и мы в шоколаде. Я обдумал его слова. Растения поглощают углекислый газ и производят кислород. Повернуть этот процесс вспять может любой ребенок с коробком спичек. Но нам нужно производить калории с максимально возможной плотностью. У тебя есть какие-то соображения на этот счет? Гомер показал мне большой палец. Еще бы, черт побери! Помнишь, в библиотеке была статья про генно-модифицированную пуэрарию, повышенное содержание питательных веществ, простые условия выращивания усваивается человеком. А еще нужен высокий уровень освещения, и оптимальная температура от 20 до 30 градусов по Цельсию. «Где мы найдем такие условия?» «А, нет, стоп. Я ухмыльнулся». «Ага. А поскольку теперь у нас есть доступ к хранилищам на Шпицбергене, мы можем выбрать тот сорт, который лучше всего соответствует среде, которую мы создадим». Гомер сделал паузу и поднял вверх указательный палец. «Но пуэрарии нужно очень много воды. Ее придется постоянно завозить с Земли, если только мы не подгоним айсберги с Сатурна. С помощью астероидов-бульдозеров. Пока мы с Гомером обсуждали его идею, она начинала все больше мне нравиться. А их можно также использовать для перевозки реголита, из которого мы сделаем почву. Удобрения придется поднимать, но с точки зрения объемов это ерунда. Особенно, когда проект заработает на полную мощность. И лучше всего то, что все необходимое могут печатать мои принтеры. Те же самые, которые прямо сейчас создают замену Артуру подвёл итог Гомер. Последние слова Гомера заставили меня вспомнить о полковнике Баттеруорте. Я застонал. Подобные аргументы его не убедят. Он считал, что всё имеющееся у нас оборудование должно заниматься строительством его кораблей-колоний. Когда я скажу об этом Баттеруорту, он лопнет от злости. Гомер вскочил с кресла. «Круто! А можно мне на это посмотреть?» Не только Баттерворт лопнул от злости, но и ассамблея ООН как с цепи сорвалась. Все, кроме групп, которым грозил голод, пришли в ярость и потеряли способность связно излагать свои мысли. Сидя с отвисшей челюстью, я слушал, как люди жалуются на преступное нецелевое расходование ресурсов, и их слова не мои, которые даже не внесено в график строительных работ. Наконец я решил, что с меня хватит, и попросил слова. Дамы и господа, ситуация такова, скоро люди начнут голодать, и под скоро я имею в виду полгода-год. Те из вас, у кого есть резервы, делиться отказались, поэтому исправлять ситуацию придется мне. Я предлагаю вам разумный вариант, и он даже не изменит общий график. Да, это повлияет на будущие корабли-колонии, поскольку мы потратим добытые материалы на строительство космических станций, а не кораблей. Однако я готов променять будущие корабли-колонии на жизни людей. И, кстати, к тому моменту, когда некоторым из вас подойдет срок садиться в корабли, вы уже будете зависеть от наших садов Пуэрарии. Так что, пожалуйста, умерьте свой пыл. Я выключил микрофон в знак того, что мое выступление окончено, и стал следить за тем, как председатель собрания разбирается с толпой желающих высказаться. Невероятно. Каждый раз одна и та же фигня. Я просмотрел ежедневный список вызовов. Один из них, разумеется, был от Крэнстона. Потрясающе. С другой стороны, мне нужно поговорить с ним о попытке взлома. Я потер глаза... Налил себе кофе и включил связь. «Добрый день, проповедник. Хотите поговорить со мной о чем-то конкретном?» «На самом деле, да, мистер Райкер. О сегодняшнем заседании. Хотя мы не самый богатый анклав на планете, но кое-какие излишки у нас есть». Он кивнул, подтверждая этот факт. «И вы уже приложили все усилия, чтобы напомнить нам об этом. А вы каждый раз отказывались ими делиться. Что-то изменилось?» «В каком-то смысле да. Поскольку у вас появилась эта пуэрария, нам кажется, что, отказавшись от части наших излишков, мы лишь сделаем шаг назад, а не нанесем себе непоправимый ущерб». Я выпрямился в кресле. Скорее всего, где-то в его речи должно прозвучать «но». Однако в данный момент проповедник говорил разумно. «Конечно, мы рассчитываем на уступки с вашей стороны, поскольку вы уже решили посадить шпицбергенцев на третий корабль, и оставшееся место практически идеально подходит для нашего анклава, а без наших излишков мы присоединимся к неимущим, то мы вполне подходящий вариант, чтобы заполнить оставшиеся места на корабле». Проповедник выжидающий посмотрел на меня. Замаскированная просьба проявить к ним особое отношение показалась мне возмутительной, но немного поразмыслив, я понял. Все, что он говорит, правда. Хотя анклав Веры и не был однозначным кандидатом на посадку, нерациональным этот выбор тоже нельзя было назвать. Особенно, если они лишатся излишков. Кроме того, наградив Веру за столь явное проявление сотрудничества, я пошлю четкий сигнал всем остальным. На несколько секунд я уставился в пустоту. Любопытно. Если я сразу отклоню его вариант, то проявлю необъективность. «Проповедник». Это удивительно разумное предложение. Мне нужно обсудить его с моей командой, но... Думаю, оно будет принято. Проповедник Крэнстон сумел стереть с лица самодовольную улыбку и, кивнув, потянулся к выключателю. Минуточку, проповедник. Мне нужно обсудить с вами один небольшой вопрос. Я сообщил ему о попытке взлома, умолчав о том, почему она провалилась. У вас э, есть соображения на этот счет? Он умолк на несколько секунд... Для меня это время было целой вечностью. Если бы хакер находился не в Новой Зеландии, а где-то еще, то, полагаю, вы бы не спрашивали, а обвиняли. Кранстон смущенно улыбнулся. На самом деле это логично, ведь наши технологии не были <coughs> совершенно уникальными. Австралия работала над созданием зонда, и один из наших агентов, возможно, <coughs> позаимствовал несколько идей. «Шпионаж. Вы украли их чертежи? Называйте как хотите. Весьма вероятно, что Австралийская Федерация прекрасно разбирается, э, разбиралась в ваших исходных чертежах. А когда Бразилия начала бомбардировать Австралию камнями, большая часть выживших оказалась именно в Новой Зеландии». Кранстон наклонил голову на бок и посмотрел на меня. Намек был вполне ясен. «Очень интересно». Спасибо за откровенность, проповедник Крэнстон. Мы попрощались, и я отправил короткое сообщение Чарльзу и Гомеру. Ответ Чарльза пришел всего через несколько секунд. Я согласен с предложением Веры. Помимо всего прочего, оно поможет нам спасти наших родственников. Знаю, ты не хочешь включать данный фактор в наши расчеты, но меня беспристрастность не очень волнует. И от Гомера. Согласен, и объяснение кажется правдоподобным. А для Крэнстона это большая редкость. Надеюсь, он ничего себе там не растянул. Я усмехнулся. Ладно, похоже, мы сумели заключить сделку.